Недели через три после боя в Погорельцах к нам приползла обмороженная женщина. Это была колхозница лет сорока, хозяйка подпольной явочной квартиры в Погорельцах Дарья Панченко. Кто-то из жителей ее предал, и она бежала в лес. Бежала поспешно, ночью, оделась кое-как, даже теплым платком не успела повязаться. Не удалось ей взять с собой ни куска хлеба. Шла она по глубокому снегу. Коробка спичек, которую она положила в валенок, размокла. Дарья не могла разжечь костер. Раньше она была связана с перелюбским отрядом Балабая. Не знала, где располагался областной. Но ей было известно, что в роднике у корней вывернутого бурей дерева в воде под камешком Должен лежать пузырек с запиской, на случай, если отряд перейдет в другое место. И отряд действительно перешел. Объединился с нами, и теперь до него было больше 50 километров. Ударил мороз, градусов в 25. Родник замерз. Дарья видела под прозрачным льдом раздавленный пузырек и краешек записки. Как-то случилось, что пузырек из-под камня вынесло и разбило. В партизанских землянках было пусто и холодно. Есть нечего. Куда идти, неизвестно. Дарья хотела уже двинуться в Орликовку, где были у нее знакомые. Прошла километров пять, но вернулась. Нельзя было оставить под прозрачным покровом льда записку с указанием направления в областной отряд. Дарья решила достать ее во что бы то ни стало. Сперва она била по льду ногой. Мягкий валенок даже не оставлял царапин на гладкой поверхности. Дарья попыталась найти под снегом камень. Руки у нее замерзли, голова кружилась от голода. Вечером она увидела, что над Орликовкой занялось зарево. «Значит, и там немцы». Еще одну ночь она, голодная, провела в землянке. Наутро, выйдя из землянки, она заметила волчьи следы. Все они вели к одной точке и расходились от нее в стороны. Дарья задумалась, что бы это могло быть. Подняв голову, она увидела на высоком суку ободранную тушу барана. Это партизаны забыли, а может, и сознательно оставили для таких, как она. Волки не могли достать, но и Дарья, подобно волкам, долго прыгала вокруг дерева, не зная, как добраться до мяса. Голод был так силен, что она решилась снять валенки и полезть на дерево. Тушу она достала, она грызла твердое сырое мясо без соли, Немного насытившись, но совершенно окоченев, Дарья начала поиски. Углублялась в лес на несколько километров, а ночью возвращалась по своему следу к заброшенным землянкам. Баранью тушу, единственное, что могло спасти ее от голодной смерти, Дарья каждый раз с мучительными усилиями поднимала на развилку сосны. Неоднократно Она пыталась разбить лед родничка сучьями деревьев. Он не поддавался. Тогда она засыпала его снегом. Удлиняясь каждым днем свою тропу, Дарья все дальше проникала в лес. И, наконец, уже не стала возвращаться. Ползла и ползла вперед. Волки преследовали ее, ждали, пока умрет. На заставу Дарья набрела на тринадцатый день после выхода из Погорельцев. Наш фельдшер Анатолий Емельянов во избежании гангрены вынужден был ампутировать у нее пальцы ног и семь пальцев на руках. Дарья выжила. Прошла с нами весь партизанский путь. Была прекрасной разведчицей. Потом она стала председателем Сельпо в Погорельцах. Больше всего в эти дни... Приходила к нам молодежи. Мы не могли, разумеется, принимать в отряд всех ребят пионерского возраста, желающих стать партизанами. Их были сотни, если не тысячи. Некоторых увлекала романтика борьбы, наивное стремление пострелять из настоящего ружья. Но большинство колхозной детворы старше десяти лет очень хорошо понимало, какой страшный враг немец. Они видели жадность, зверство, жестокость врага. Многие, подобно пришедшим к нам братьям Хлопянюк и Мятенко, остались сиротами. В их сердцах появилась острая жажда мести палачам.